Глава двадцать восьмая Офелия Ульгрим была талантлива. В кого пошла, сие неизвестно. Явно не в папеньку баронета, который только и умел что вздыхать о прошлом, где славные предки совершали славное деяние, и не в маменьку, славных предков не имевшую, но зато обладавшую небольшим состоянием, которое, собственно говоря, и позволило сделать партию. Обычное дело. О детстве своем афелия рассказывать не любила. Да и слушать-то, говоря по правде, было некому. Главное, что у нее, в отличие от родителей, тихо плывших по течению жизни, имелась цель. Цель была проста, прозаична и понятна. Офелия желала выйти замуж, и все шансы у нее имелись. Помимо яркого дара, значительно повышавшего ее шансы на рынке невест, титула, худо-бедно позволявшего не вести речь о мезальянсе, У Афелии имелся еще один козырь — внешность. На хрупкую блондиночку Малкольм сразу обратил внимание. Да и как не обратить? Лето — прибрежный городок курортного типа, жара. Вялое течение жизни, которую бодоражили лишь выходки приезжих магов, великосветские сплетни и ленивые игрища. Интриги и тени плелись, ибо жарко. Она держалась в стороне от столичных девиц, отличавшихся вычурностью нарядов, и избытком снобизма. Она была мила и стеснительна, принимала цветы робко-краснее и долго не решалась взять мороженое, а то таяло и капала на руку Малкольма. Он почему-то очень хорошо запомнил именно это подтаившее мороженое. Потом закрутилось. Встречи, прогулки по набережной и разговоры. Бесконечные разговоры. Никто и никогда не выслушивал его с таким вниманием. И он влюбился. «Нет, у Малкольма и прежде случались романы, но там было другое, совсем другое. Никакой пошлости, никакой постели, рубкие поцелуи, от которых Офелия так мило краснела, вздохи и обещания, выбор кольца и помолвка». Вообще-то кольцо имелось, родовой артефакт, хранившийся, как и положено артефактом, в банковском сейфе особого назначения. Но, во-первых, ждать, пока его доставят, Малкольм не желал. Во-вторых, о запросе непременно проинформировали бы отца, и тот стал бы задавать вопросы. А Малкольм не то у него было состояние души, чтобы занудно отвечать, почему он выбрал Офелию. Потому что она — чудо. Разве не так? Я был смешон. Малкольм спрятал руки в рукава, и пакеты, болтавшиеся на запястье, выглядели несколько нелепо. Мы все же вернулись в лавку и прикупили шоколада. Белого и еще черного, и особого, с финиками и соленым печеньем, и конфет. И и я не останавливала. Хочется Малкольму тратить, пускай шоколад, в конце концов, ничего не значит. Сейчас же мы шли, просто гуляли, без всякой цели. Точнее, гулял Малкольм, а я следовала за ним и ждала, пока его отпустит Именно тогда мы впервые столкнулись с Раем. Случайно, да, у него тоже роман. Ага и любовь на всю жизнь. Он поддел ногой камень. Если подумать-то, нам здорово повезло, что она никак не могла определиться с выбором. Собиралась принять предложение того, кто первым его сделает. Мы с Раем встретились в ювелирном, городок маленький, приличных магазинов всего несколько. Нам понравилось одно кольцо. Я просил Рая уступить. Он отказался, слово за слово. Сначала мы едва не до смерти разругались, а потом невеста. «Самая лучшая девушка в мире». И стало понятно, куда он запропал. А он сказал, что это я пропал. И, в общем, все как-то и выплыло. Мы оказались в парке. Дорожки, скамейки, столбы, покрытые мелкими каплями, тусклый свет вечернего солнца, длинные тени и ощущение грядущих неприятностей, от которого я попыталась отмахнуться. Городской парк — место тихое. Что здесь может случиться? То есть дома в парках случалось изрядно всякого, но это там, а здесь... Было больно и неприятно. И я сначала поверить не мог, не желал. С Раем сцепились, едва не убили друг друга, пытались выяснить, кого она на самом деле любит. Айзек нас растащил и предложил пари. Мол, он начнет ухаживать за девочкой, и если действительно речь об обыкновенном недоразумении. В общем, неделя не прошло, как мы с Раем получили отставку. Мол, будем друзьями, ты милый, но сердцу не прикажешь. Деревья почти облысели, и красно-медная листва укрыла дорожки. Она, напитанная дождевой водой, не шелестела и казалась плотным сплошным щитом. Под ногами хлюпала, а куртку я так и не купила. Она и вправду надеялась, что Айзек на ней женится. Даже не надеялась, а была уверена. Оказалось, что у нее бабка с материнской стороны из сирен Вильшара. Это мир второго кольца. Дед Офелии там свой титул и заработал. Отцу дар не перешел, он передается исключительно по женской линии. А вот Офелии повезло. И Малкольму тоже. Он и без дара вляпался, а с ним, глядишь, и вовсе разум потерял бы. Офелия была осторожна, очень осторожна. Но желание примерить герцогскую корону осторожность перевесила. И в вечер, когда Айзек с затуманенным взглядом заговорил о свадьбе, Малкольм позвонил отцу. Это было подло, низко и необходимо. сирена воздействует не столько на разум, сколько на потаенные желания. Небольшой толчок, и разум начинает выстраивать желаемую картинку. Он поднял тяжелый лист. А что-то похожее я уже слышала. А действуют они на всех? На мужчин точно, а с женщинами? Зачем сиренам женщины? но ну, здесь я могла бы и просветить. К тому же Офелию проверили в числе первых. Она недавно приехала, все лето провела в Викхайме. Это такой курортный городок, хорошее место для охоты, тем более, когда предыдущая была удачной. Что? Она все-таки нашла себе мужа тем летом, а через два года развелась и нашла следующего побогаче. Офелия — женщина состоятельная, как-никак три брака за спиной. И тем любопытней, что такая опытная и состоятельная женщина, Делала в той богами забытой лавке, сдается мне, не чучело котика заказывала. Айзека вытянули. Он на меня год дулся, а потом ничего. И с раем помирились. И начали заключать идиотские пари. Нет, этак я и вправду поверю, что все зло от баб, а эти — жертвы чужого коварного замысла. Мне интересно другое. Малкольм с поклоном протянул мне букет из листьев почему она вновь Айзека вспомнила. Как вообще? Он ей точно не писал. И главное, откуда она знает о его проблеме? Вообще слишком много знает. Куртку мы все-таки купили. Теплую. Хотя худенькая, томная девица и пыталась всучить мне нечто ультрамодное. Легенькую накидку, связанную из шкурок норки. Не спорю, смотрелось это безобразие довольно интересно. Но вот цена и польза, и все вместе... А куртка длинная, из плотной ткани темно-зеленого, болотного оттенка. Непромокаемая, непродуваемая и довольно теплая, несмотря на тонюсенький подклад. Магия гарантирует. Магии я все-таки поверила и рассталась почти с тремя сотнями талеров И да, куртка была теплой, а возвращаться пришлось через парк. И я убедилась, что в местных парках тоже случается всякое. Он вынырнул из-под земли, вот только дорожка была пуста. И вот уже на ней стоит человек, молчаливый такой, стоит и покачивается, пованивает слегка. И эта вонь, а еще неприятное такое ощущение, подсказали, что человек, если и был живым, то с недельку назад. Он зарычал, протянул руки, а Малкольм, стряхнув пакеты, шоколада стало жаль, велел «Беги!» «Ага, возьму и сейчас вот!» Тварь бросилась на малкальма и двигалась она довольно-таки быстро, что было в корне неправильно. А как же мертвые нервы, и мышцы тоже отмершие, и вообще мертвой плоти полагается лежать и тихо разлагаться. В тварь полетел белесый шарик, который насквозь пропалил плечо, но не остановил мертвеца. «Беги!» — Малкольм толкнул меня в спину. «Зови стражу, и...» — второй мертвец вывалился из кустов. «И будь у меня нервы пожиже, я бы заорала». Я хотела заорать, поскольку все-таки живая и ко всякой жути восприимчивая, но воздух будто сгустился. Вязким стал, липким, и каждый шаг давался с трудом. Бежать небо давит на плечи, тут и выстоит-то сложно, а он бежать. Я пячусь, не спуская взгляда с уродливой твари, которая вывалилась из кустов. Торс определенно человеческий. И голову вот оставили, только шея вывернута под неестественным углом белое личико совсем детское юное волосы пакля. Их обрезали коротко под корень, но они торчат этакими иголочками. Рот приоткрыт, губа оттопырена, и от ноздри до нее протянулась темная ниточка, не то гноя, не то раствора. Лапы от крупной кошки, лев, леопард, местная тварь, главное, когтистые и пришиты аккуратно, черные ниточки, торчащие из плоти, и те смотрятся гармонично как и длинный суставчатый хвост, волочащийся по мокрой листве. Огненный шар развернулся, зашипел, и тварь остановилась. Она наблюдала за нами с явным интересом и нападать не спешила, словно не сомневаясь, что мы никуда-то не денемся. Спокойно. Живая она, мертвая, я могу воздействовать. Надо сосредоточиться. Закрыть глаза? Так, не стоит закрывать. А то тут моргнешь, а тебе горло вырвут, отрешиться от вязкого воздуха и ощущение, что кислород закончился, не зная, что за заклятие, но на редкость поганого свойства. И Малкольму приходится хуже, чем мне. Он выпускает шарики, которые гаснут, лишь коснувшись мертвой плоти. И первая тварь не смеет приближаться. Или тоже ждет? Вон у рыжего испарено на лбу и кажется ему совсем хреново, если молча оперся на подставленное плечо. «Ртом дыши!» — посоветовала я, глубоко и медленно. «Что делать будем?» «Ждать?» — сигнал подал. «Ага, и твари об этом знают. Вон как первый мертвец покачнулся и издал низкий ракочущий звук. Думай, Марго, пока не сожрали. Слушай, а ты что-нибудь помасштабнее сделать можешь?» «Нет». Малклим создал очередной шар. Целился он, кажется, в голову, но мертвец определенно не собирался умирать во второй раз а потому башкой тряхнул, пропуская шар мимо. Я целитель, а мы на мертвую плоть не очень хорошо умеем воздействовать. И, блин, сдается, что эту парочку не случайно здесь поставили. Целители. Он целитель, а я? Я должна что-то да увидеть, а то ведь сожрут и не посмотрят, что я особо ценный экземпляр местного зверинца. Будто пятно размытое, в которое уходят нити. Нити — это интересно. Это чую задницей, важно нити надо обрезать или пережечь как а как нибудь а ты можешь пустить шар туда куда я скажу не в голову а выше и лучше если не шар а скажем блин кошкообразное существо медленно двинулось в нашу сторону шло оно по дуге явно с трудом переставляя лапы все же анатомию ей не доработали блин пролетел не потревожив нитей ясно все не так просто а а, -а если я протянула руку отмахнувшись от Малкольма, которому моя такая самодеятельность, не понравилась. Оно и правильно — однорукий целитель, не лучшая реклама собственных талантов. Но, Нити, я ведь могу дотянуться или не дотянуться? Я вовремя отдернула руку, за которую тварь попыталась уцепиться. Правильно, будут тут всякие в честного зомби пальцами тыкать. «Не шали!» Я сглотнула и разозлилась на себя. Стою тут и глазами хлопаю. Еще в обморок упасть бы, не дождутся. Я не для того столько лет выживала, чтобы вот так просто взять и сдохнуть. Нити, пусть горят алым пламенем. И пожелала я это от души. Они вспыхнули алым пламенем. А потом занялась голова твари. Тварей. Кошка взвизгнула совершенно по девичьи и, завалившись на бок, покатилась по траве. Гори-гори ясно, чтобы не погасло все гори. Воняло жареным мясом, а пламя поднималось выше и выше, воздух вдруг стал прежним, а я услышала крик, далекий такой крик, призрачный. Надеюсь, тому уроду, что создал тварей, досталось. Пламя расползлось, охватило твари окончательно потерявших к нам интерес. А вскоре в парке стало людно. Нас трясли, расспрашивали, порывались осмотреть, толкали, щипали. А я? Я думала о шоколаде, который смешали с грязью. Шоколада. Было жаль.